Глава 9. Какие тайны ты скрываешь, Винзур? Мы вошли в здание и оказались в огромном помещении. Мастер Лир начал мне объяснять. Вот, смотри, малой, это комплекс по обеспечению энергии и водой всего нашего славного поселка. В центре размещен реактор холодного синтеза. Он обеспечивает энергии все дома, мастерские и остальные объекты Винзура. Скажите, мастер Лир, а как долго может этот реактор вырабатывать энергию? Ведь в базе знаний есть информация, что техническое обслуживание и ремонт реакторов холодного синтеза необходимо проводить исключительно на предприятиях производителя. Что мы делать-то будем? «Мы?» — усмехнувшись, переспросил мастер. «Во-первых, мы визуально осмотрим реактор и подключим к управляющей схеме, чтобы провести диагностику реактора. Дальше результаты передаются на контрольно-измерительную панель и в диагностические карты. Обычно срок службы непрерывного цикла реактора составляет 50 лет. Это гарантия производителя. В случае отказа или поломки мы направляем рекламацию, и нам просто меняют старый реактор на новый. Но таких случаев я что-то не припомню. «Теперь понятно», — протянул я. «Что нам делать дальше?» В коммуникации будем опускаться. Естественно, будем, заверил меня мастер. Орал остается тут, у контрольной измерительной панели. Если возникнет непредвиденная ситуация, он нам сигнализирует. А мы, малой, соответственно, проведем диагностирование и в случае необходимости текущий ремонт и обслуживание неисправных коммуникаций. Тебе все понятно? Куда уж понятнее, буркнул я. Неужели нельзя вместо нас запустить сюда дроидов? Они ведь заточены под эту работу. Можно, конечно, и дроидов. Но видишь ли, в чем дело, малой. Надо учитывать тот факт, что все наши подземные коммуникации расположены в нижней части бывшей столицы. И чтобы нам исключить возможные неожиданности, мы сами, а не дроиды, проделаем эту работу. Ну, теперь-то понятно. Удовлетворенный ответом старого мастера произнес я. «Спускаемся?» «Спускаемся, наш юный тарапыга! вновь усмехнулся мастер Лир. Мы оставили орала в аппаратной и сами начали спуск на лифтовой площадке вниз. Доехали до минус третьего уровня, и я услышал команду мастера Лира. «Все, малой, выгружаемся, дальше ножками». Мы сошли с платформы и оказались в ярко освещенном помещении. Здесь было практически пусто, только вдоль стены располагались несколько технологических узлов, необходимых для компенсации всплесков энергии в случае аварий. От этих узлов в разных направлениях за пределы помещения расходились энергошины. Мастер подготовил диагностический тестер и произвел необходимые замеры. Ну что же, все в норме, малой. — пояснил он. — Можешь сам убедиться. Я сверил показания прибора с данными диагностической карты и согласился с мастером. — Тут всегда все в порядке, — продолжил Лер. — В принципе, и ломаться тут нечему. Возник никакая неполадка, и автоматическое устройство контроля давно нам нажаловалось бы. Но я все равно должен был тебе все это показать. Теперь, малыш, спускаемся еще ниже. Надо проверить энергошины. Ты понимаешь, мы случайно зафиксировали утечку энергии, причем никакая автоматика данную утечку в упор не видит. Вот и приходится лично это хозяйство инспектировать. Так что двинули вниз. По металлической винтовой лестнице мы начали спускаться на минус четвертый ярус. Там нас ждали узлы и соединительные блоки. Не очень-то удобно спускаться по этой хоршевой лестнице. Ступеньки были узкие, и высота их была рассчитана на взрослого человека. Поэтому каждый раз, делая шаг вниз, я переносил часть своего веса назад, чтобы сохранить равновесие и не грохнуться. Целых 76 ступеней. Да, это было не самое легкое испытание для меня. Лестница закончилась крохотной площадкой, от которой в разные стороны уходили технические проходы. Всего их было 4. Отдышавшись, мастер Лир предложил, «Малой, хочу, чтобы ты запомнил расположение всех энергетических узлов. Правда, нам придется все их обойти. Предлагаю сегодня начать с западного ответвления. Оно самое длинное, и работы нам хватит до самого вечера». Технический коридор оказался узкий, и пройти по нему мог только один человек. Я боялся потерять из виду старого техника и старался держаться сразу у него за спиной. Четыре часа подряд мастер показывал мне поселковые коммуникации и описывал все технические подробности. Мы выполнили кучу измерений и полностью заполнили электронную диагностическую карту этого сектора. Все было в порядке, никаких утечек энергии. С одной стороны, меня это радовало, ну а с другой стороны, мне было просто скучно. Эта работа была такой монотонной и нудной. Наконец мы все проверили и решили возвращаться. Мастер предложил вернуться другим путем. Нам предстояло идти по старому, практически заброшенному проходу. Раньше, малой, когда наш поселок только образовался, здесь хранились резервные источники питания. Потом необходимость в них отпала. Самое ценное отсюда вывезли, ну а остальную рухлядь бросили. «Пойдем обратно по этому проходу, он вдвое короче основного». «Как скажете, мастер», — согласился я. Где-то через полчаса мы решили немножко отдохнуть и съесть по бутерброду. Мастер уселся на ящик с тестером, а я расположился прямо на полу. Удивительно, но каменный пол был очень теплый, и сидеть на нем было даже приятно. Я прикрыл глаза и немножко расслабился. Я не собирался медитировать, просто мне было очень хорошо и комфортно. Волны внутреннего тепла окутывали меня и предлагали остаться здесь. Зачем куда-то идти и что-то делать? Здесь ведь так уютно. Не было никаких слов и музыки, как раньше. Просто я чувствовал, что уже пришел туда, куда стремился. И именно это место будет для меня идеальным. Что за наваждение? Да этого просто не может быть. Вероятно, я просто устал, и мне хочется отдохнуть. Это чувство никуда не исчезало, не нарастало и не давило на меня. Оно заставляло меня оставаться на месте. Мне мягко и ненавязчиво сообщали. «Малой, именно это место твое. Ты можешь прийти сюда в любое время». «Ты чего? Задумался или задремал?» Вопрос мастера Лира вернул меня из гипнотического состояния. «Давай, поднимайся и двигаем к выходу. Орал нас уже заждался». Казалось, что меня отрывали от чего-то близкого и родного. Это причиняло мне практически физическую боль. Я медленно выдохнул, стараясь не выдать своего состояния. «Пойдемте, мастер Лер. Орал там, наверное, заснул уже. Решил я пошутить, чтобы скрыть свое волнение. И мы продолжили движение по слабо освещенному тоннелю. К сожалению, этот проход был изрядно захламлен. Ржавые накопители энергии просто свалены в кучи, энергошины оборваны и пучками свисали со стены потолка, и запах, запах тлена и ненужности. Мне даже стало обидно, что все тут медленно умирает. Неужели это никому не нужно? Тут столько деталей, которые пригодились бы людям. Чтобы хоть как-то отвлечься от грустных мыслей, я задал мастеру вопрос. «Скажите, пожалуйста, мастер Лир, вот мы вошли в основной энергетический центр совершенно свободно, там не было никакой охраны. Получается, любой разумный вот так же спокойно может сюда войти?» Старый мастер вздрогнул от неожиданности, но все же ответил на мой вопрос. «Малой, ты так неожиданно заговорил, не пугай меня больше. А насчет возможности свободно зайти в энергоцентр, то тут глубоко заблуждаешься. Во-первых, у меня в нейросети есть ключ-метка данного центра. Когда я приблизился к зданию, ИСКИН станции послал автоматический запрос моей нейросети. Нейросеть подтвердила мое право находиться на этой территории. Во-вторых, ИСКИН управы зафиксировал наш проход сюда и отслеживал дальнейшее перемещение по станции. Все фиксируется в электронном журнале. Тут все под контролем. «Когда мы выйдем отсюда, обрати внимание, какие мощные запорные устройства стоят на этом объекте. Ни один шаг, ни одно наше движение не остались без контроля. Тебе ясно, малой?» спасибо, мастер. Я даже не подумал о таком виде контроля. Ну, согласитесь, довольно странно, что в таком месте нет никакой охраны», — ответил я старому мастеру. Все там есть, и стационарные станеры, и даже встроенное серьезное вооружение. Просто все это добро вмонтировано во внешние стены нашего объекта. Мы пошли дальше по заброшенному техническому проходу. Тут даже настенное освещение не работало, поэтому нам пришлось воспользоваться своими осветительными приборами. Вокруг было абсолютное запустение и тишина. Мы шли, и нас сопровождал шум наших же шагов. Заброшенное и никому не нужное место, в котором отсутствовала сама энергия жизни. Вы знаете, человек может передвигаться разными способами. Например, можно привычно перемещаться по давно знакомому маршруту, не обращая никакого внимания на окружающие вещи и события. Можно шагать по новому месту, где все интересно, и ожидать новых впечатлений и эмоций. По-разному передвигается человек. В бою один способ передвижения, а на охоте совершенно иной. Хотя, казалось бы, и там, и там нужно быть максимально внимательным и осторожным. Человек может размеренно шагать и отдыхать на ходу, а может подкрадываться или убегать. Каждый ходит по-разному. Но именно сейчас я осознал, что мы не просто идем, а преодолеваем расстояние, и нас совершенно не интересует сам путь. Наша цель и задача дойти до выхода. Это был мертвый, безжизненный путь, но мы должны его пройти. С этими невеселыми мыслями я и мастер Лир вышли, наконец, к винтовой лестнице. Сколько там ступенек? 76? Теперь мне придется карабкаться наверх. Стонать бесполезно, лучше двигаться вперед. Грузовой лифт, оказывается, великое изобретение. Можно сидеть без движения и в то же время подняться на нулевой уровень. Я чувствовал себя совсем разбитым. Не только тело ощущало усталость. То, что мне пришлось почувствовать внизу, до сих пор не отпускало меня. Надо будет разобраться в этих странных ощущениях. А пока все. Хватит на сегодня приключений. Где же орал? Когда лифт остановился и двери распахнулись, я чуть не задохнулся от смеха. Как я и предполагал, наш орал спал. Он сидел на стуле, прислонившись к стене. Глава его была опущена на руки, сам он безмятежно посапывал. «Орал!» Казалось, от увиденного мастера Лира хватит удар. «Ах ты, спящий паразит! Мы переживаем, ведь Орал нас ждет не дождется, а он тут слюни на стенд пускает. Все, завтра будешь целый день заниматься обслуживанием дроидов». Орал попытался вскочить со стула. Ноги у него, видимо, затекли, и он с треском и шумом свалился на пол. Помощник мастера тут же резко вскочил и начал активно оправдываться. «Да не спал я совсем. Просто тут свет яркий, и глаза у меня устали, вот я их и прикрыл». Смотреть на Орала было смешно. Он одновременно говорил, стирал слюни со щеки и пытался растереть ушибленную при падении коленку. Мастер Лер грозно шевелил бровями и пытался нахмуриться потом не выдержал и громко расхохотался. «Орал, страдалец ты наш! Ты хоть за аппаратурой следил?» «Мастер, а как же иначе? Я фиксировал все ваши сигналы и записывал диагностические данные. Все тут в порядке», — проворчал он. «Все как всегда». «Ну, хоть это ты и сделал. Ладно, давайте заканчивать на сегодня. Возвращаемся в мастерскую, сдаем всю аппаратуру и по домам. «Или ты орал, решил остаться тут ночевать?» «Нет-нет», — забеспокоился парень. «Лучше в нашу мастерскую вернемся». По дороге в мастерскую я чувствовал нарастающее внутреннее напряжение. Что-то сильно меня беспокоило, но вот понять, что именно, не было никакой возможности. Придется сегодня погружаться в глубокую медитацию. Может, тогда удастся выяснить эту причину. Мастерская нас встретила тишиной. Все техники и помощники уже закончили работу и разошлись по домам. Дроиды и прочая техника вернулись в ангары. И только уличный робот-уборщик в полном одиночестве выполнял свою работу. Глядя на него, я невольно вспомнил брошенные механизмы, которые грудами валялись в технических тоннелях. Не знаю почему, но мне стало жалко старую технику. Всю свою жизнь они служили на благо человека, а потом их просто бросили, как никому не нужный мусор. Почему я так остро это ощущаю? Неужели старая техника тоже испытывает обиду? «Орал», — позвал мастер Лер своего помощника. «Верни всю аппаратуру на свои места и проверь заряд у всех наших приборов. Завтра будет много работы. Утром встречаемся в баре господина Ума. Ты меня хорошо понял, парень?» «Мастер, я же не маленький. Что вы мне одно и то же по несколько раз повторяете?» Обиженно заявил Орал. «Я все сделаю как надо, не переживайте». Мы попрощались с парнем и на глайдере старого мастера поехали к бару. Я вспомнил свое первое посещение Вензура. В тот день улицы были полны народа. Люди смеялись, шутили и спорили. Сейчас мне казалось, что я попал в совершенно иное место». Мрачные и обеспокоенные лица, резкие и какие-то суетливые движения жителей поселения и тишина. Нет собак и других домашних питомцев, совсем нет детей. Практически никто не разговаривает друг с другом, никто не шумит, не ссорится и не смеется. Плохая тишина, нехорошая, как будто наш маленький поселок замер в ожидании несчастья. Людям, наверное, было трудно так быстро принять смерть большого количества близких. Это сильно давило на психику и угнетало. За несколько дней пребывания в поселке я видел, как многие разумные и спешно собирали свои вещи, за бесценок продавали дома и навсегда покидали Вензур. Им-то хоть было куда податься. Видимо, нам со стариками так и придется на пустоши скрываться непонятно от кого. Ведь у меня нет никаких документов, а мои профессора вообще считаются погибшими. Я вздохнул. Слишком много навалилось на меня, и никто не мог мне сейчас помочь. Как же я соскучился по моим неспокойным дедам. Сейчас я был согласен даже участвовать в их испытаниях и пить вместе с ними великолепные кауфы. Но их не будет еще декаду. Остается ждать, усваивать новые знания и набираться опыта техника. Вспомнил. Еще и этот дом, который нам вручили в подарок. Надо будет не забыть рассказать о нем старикам и заодно спросить, почему сотрудники службы безопасности называли дядю Ума полковником. Ну все, пора ужинать и срочно заняться медитацией. Накопилось слишком много вопросов. Попробую разобраться. Все-таки я Псион. Мы оставили глайдер мастера недалеко от входа в бар. Лир, кряхтя и охая, вылез из него со словами. «Эх, малой! Видимо, старый я стал, по подземным коммуникациям шляться целыми днями. Устал я сегодня что-то. Пойдем в бар, я хоть с ума там посижу, отдохну немного». В этот вечер зал бара был заполнен наполовину. Посетители спокойно сидели, ели и пили. Разговоров практически не было, и все же тень той кровавой ночи не оставляла жителей поселения Вензур. — Дядя Ума, мы уже вернулись? — громко произнес я, едва увидев нашего гиганта. — Ну, наконец-то! Заждался я вас! — прогудел владелец бара, он же глава нашего поселка. — Давайте скорее к столу. У нас сегодня новинка, вы просто не сможете отказаться от нее. Не скажу, правда, что именно за блюдо. Это секрет, попробуйте отгадать сами. Естественно, мы не отгадали, что это такое. Да я даже потом повторить не смог название этого блюда. Зато было очень вкусно. «Можно я пойду отдыхать? Просто мы с мастером Лиром сегодня весь день по подземным коммуникациям ходили. У меня даже ноги гудят». «Конечно, иди, малыш. Отдыхай, а мы тут с мастером немного пообщаемся», — заявил Ума. «Я действительно устал. Все тело болело, но больше всего я чувствовал себя опустошенным эмоционально. Меня до сих пор тревожило то чувство, которое я испытал в заброшенном техническом тоннеле. Поход в душ принес кратковременное облегчение. Я взял в руки два кристалла Карита-67. Все, теперь можно расслабляться и входить в медитативный транс. Переход был мгновенный. Казалось, я даже не успел сделать вдох. В этот раз меня встретило мое второе «я», состоящее из переплетающихся энергетических линий. Мое средоточие приветственно моргнуло мне и заискрилось мириадами микромолний. Я шел по световой дорожке, вернее, вся дорога состояла из моих молний. Я не знал, куда ведет этот путь, но был твердо уверен, что мне надо двигаться вперед. Вокруг меня была тьма. Мои молнии подсвечивали ее, но тьма не уходила. Наоборот, она начинала физически давить на меня. Пыталась остановить меня и не дать пройти дальше. Впервые я ощутил, как кристалл в моей руке завибрировал, издал мелодичный звон и исчез. Теперь он стал частью меня. Давление тьмы ослабло, но меня начало раскачивать из стороны в сторону. Среди кромешной тьмы показался свет. Мне оставалось пройти совсем немножко, не больше сотни шагов. Попробую двигаться к свету. Каждый шаг давался очень тяжело. Я все чаще останавливался передохнуть. Ноги стали тяжелыми и как будто чужими, они совсем перестали меня слушаться. Я упал. Встать я уже не смог, как ни старался. Раздался тихий звон второго кристалла. Попробую ползти вперед. Передвигаться было тяжело. Голова не поднималась и рассмотреть дорожку никак не удавалось. Я просто чувствовал, что осталось еще совсем немного, еще чуть-чуть. Трудно сказать, сколько времени я преодолевал остаток пути. Возможно, я терял сознание и совсем ничего не запомнил. Свет. Яркий, золотистый свет. Он был как самый близкий и дорогой друг. Теплый и мягкий, он ждал меня. Я поднялся на ноги. Больше ничего не давило на меня. Тьма растворилась в сиянии этого волшебного света. Она отступила и сдалась. Я смог преодолеть этот путь. И вдруг послышался тихий голос. «Светлого тебе пути, мальчик. Я так долго ждала тебя».